Глава одиннадцатая Для Фореля Елисейский дворец — второй дом. Ехидно замечали недруги. На глазах у Жана проходила вся жизнь Пятой Республики. Президенты, сменявшие друг друга, приглашали его во дворец. Он встречал там честолюбцев, наглецов, тихонь, ложных скромников, противников президента. На публике они сыпали громкими обвинениями, но, едва переступив этот порог, становились почтительными и угодливыми. И людей, пылко в него влюбленных, тех, для кого политика служила наркотиком, льстецов, амбициозных выскочек из самых низов, гигантов воли, контролировавших все и вся. Последние нравились ему гораздо больше остальных. Как только в правительственном вестнике появилось сообщение о присвоении ему ордена, он стал осаждать администрацию президента, добиваясь почетной персональной церемонии в Елисейском дворце, и связался с соответствующей службой, чтобы назначить дату. Он дал понять, что не желает получать награду, одновременно с каким-нибудь префектом полиции или писателем, будь он даже лауреатом Нобелевской премии по литературе. Президент был ему обязан. Форель пригласил его в устный экзамен, когда тот был всего лишь пламенным молодым активистом. И именно Форель много лет спустя сообщил с телеэкрана о его избрании на высший государственный пост. «Здесь были все». Представители списка САС СОРА, магнаты печатной прессы, журналисты, писатели, издатели, бывшие и действующие министры. 90 человек, отобранных самым тщательным образом, в основном мужчины. Они направлялись к крыльцу Елисейского дворца, держа в руке карточку с золотыми тесненными буквами. Некоторые сфотографировали ее, чтобы выложить снимок в соцсетях. Был здесь и генеральный секретарь Елисейского дворца. Именно он утвердил список приглашенных. Изучив его, он не смог скрыть раздражение. У Фореля причуд, как у Примадонны. Он уже всех достал. Надо же было позвать столько гостей. Но потом со смешком подытожил, что в списке три премьер-министра и весь САС-40. Ну как от такого отказаться? Тут были и глава администрации президента, и его советник, и спичрайтер, молодой и покладистый выпускник Национальной школы администрации, которого за две недели до церемонии Форель пригласил на обед, чтобы снабдить сведениями о своем жизненном пути. Принес профиль из ЭКО за 1999 год и большое интервью в Нувель-Обсерватер 2003 года. По его мнению, особенно удачные. Никаких импровизаций. Кроме того, Форель дал ему имена и телефоны двух-трех человек, которых предупредил заранее. И теперь с нетерпением ждал речи президента. Самыми первыми пребывали, как правило, самые робкие, в том числе братья Фореля, Жильбер и Паулу, при полном параде, как на собственную свадьбу. Они не могли отказать себе в удовольствии сфотографироваться на ступенях перед входом. Долго добирались сюда из своей маленькой деревушки, где жили с женами и детьми. Их отвели в большой зал с красными стенами и попросили подождать. Известные личности из мира политики и медиа окидывали друг друга профессиональным взглядом. Каждый караулил свою добычу, стремясь завладеть самой влиятельной фигурой. Если выбранный объект уже ввел разговор с кем-то еще, нужно было схитрить, и при помощи одного меткого слова или дружеского жеста занять вожделенное место, ловко встроиться в текущую беседу и, оценив общественную весомость соперника, осторожно оттеснить его, желательно не допуская бестактности, пока не появится кто-нибудь другой, более влиятельный, чем предыдущий, и тогда избранник будет исключен из дискуссии, как в игре «Музыкальные стулья», которые в Елисейском дворце как и во всех сферах власти, велась по своим правилам. Братья Фореля неловко топтались в уголке зала, не зная, можно ли в Елисейском дворце доставать фотоаппарат и делать снимки. В какой-то момент поднялась легкая суматоха. Один из гостей пожелал сделать селфи с Катрин Денев, внезапно вынурнув у нее из-за спины. Но распорядитель знаком запретил ему досаждать знаменитой актрисе. Александр о чем-то говорил с матерью. Туго затянутая в то самое платье, которое попросил надеть Жан, она выглядела напряженной. Форель в центре зала сиял, словно звезда. «У нас все получилось», — подумал он. И перед его мысленным взором возникло тело матери, покрытое саваном. «У нас все получилось». Самой жизнью ему было уготовано прозябание в грязи и нищете и как высоко он поднялся, на самую вершину государства. Все это он совершил для нее. Форель порхал по залу от одного гостя к другому, счастливый как никогда, и вдруг ему пришло сообщение от неизвестного абонента. Франсуаза пыталась покончить с собой. Он застыл не в силах пошевелиться. Голову сдавила невыносимая боль. Может снова случиться приступ, и на сей раз его точно хватит паралич. Он рухнет на пол на глазах у всех этих людей, и во всех изданиях появится фотография, где у него пена течет изо рта. Какой стыд! Он сделал глубокий вдох, потом выдох. Он был слишком груб с Франсуазой и страшно об этом жалел. Он ее любит. Глядя на Клэр в облегающем платье, которое не придавало ей изящества, Она немного поправилась, это было ужасно. Он даже сказал себе, что любил только одну женщину, Франсуазу, а она захотела умереть по его вине. Кто-то из гостей подошел к нему сзади и положил руку на плечо. Форель вздрогнул. «Жан, все хорошо?» Он улыбнулся. «Да, все очень хорошо». С него градом лил пот. «Куда подевался Лео?» Он поискал глазами брата и, наконец, заметил его в дальнем углу зала, где тот что-то бурно обсуждал с одной парижской издательницей. В тот миг объявили о прибытии президента. Форель дрожа спрятал телефон. Что ему теперь делать? Он не мог попросить президента подождать, взять телефон и набрать сообщение. И тем более не мог прямо сейчас помчаться к Франсуазе или начать обзванивать все больницы в Париже. После церемонии здесь, в Елисейском дворце, в его честь будет устроен коктейль. Нужно и дальше продолжать игру». Сердце у него разрывалось. Он чувствовал, как по спине стекают струйки пота. Распорядитель попросил гостей занять свои места. «Церемония сейчас начнется». «Это самый прекрасный день вашей жизни!» — воскликнул Балар, пожимая руку Форелю. «Знаете, как люди говорят? Орден почетного легиона — самая мощная виагра для мужчин, облеченных властью». Форель отшатнулся. «Если бы у него был пистолет, он пристрелил бы сейчас Балара». Франсуаза пыталась покончить с собой. Она в больнице Беша, в психиатрии. Второе сообщение пришло в тот миг, когда распорядитель объявил о прибытии президента. Все приглашенные замерли. Президент вошел в зал, улыбаясь уголками губ, с добродушным выражением лица, которое делало его очень симпатичным или отвратительным, в зависимости от того, кто его оценивал, сторонник или противник. Казалось, ничто его не задевает, он неуязвим. Он встал за трибуну. Горделиво выпрямился. В этот миг он возвышался над Форелем. Клэр не интересовала речь президента. Она не подняла глаз от экрана телефона, когда он заговорил. «Господа премьер-министры, дамы, господа министры, дамы, господа, друзья, близкие, родные жана Фореля, рад приветствовать вас здесь, на этой церемонии». Все взгляды устремились к президенту. Клэр убрала телефон, и сделала вид, будто внимательно слушает. Увидела в отдалении сына, стоявшего немного в стороне. Хотела подойти к нему, но толпа была настолько густой, что она раздумала. «Жан Форель», — продолжал президент, — «Вы журналист, выдающийся журналист, который ничего не оставляет на волю случая, старается все держать под контролем. Более сорока лет вы являетесь ведущим, Я бы сказал, направляющим французской политической жизни. Каждый воскресный вечер вы радуете французских зрителей увлекательным разговором с самыми крупными политическими фигурами этой страны. Ваши передачи стали заметными вехами в истории телевидения. Вы прославились благодаря гармоничному сочетанию обаяния и натиска. От вас никто и ничто не ускользает. Кажется, мы знаем о вас всё начиная от вашей первой рубрики на ОРТФ, куда вас, двадцатилетнего юношу, взяли на работу стажером после встречи с генеральным директором Жан-Бернаром Дюпоном. Легенда гласит, что вы буквально накинулись на него на авеню президента Кеннеди, умоляя дать вам шанс. И до сегодняшнего дня, когда вы все еще господствуете в теле- и радиоэфире, в качестве журналиста и продюсера. Ваша жизнь — пример того, как республика вознаграждает человека за отвагу и упорный труд. Жан Форель, вы вышли из социально неблагополучной среды и никогда этого не скрывали. Вы никогда не принадлежали к числу богатых наследников, описанных бурдьё, которого вы не раз приглашали в ток-шоу поделиться своим мнением. Вы самоучка». И в этом ваша неповторимость и ваша сила. Первые шаги в жизни были для вас нелегкими. Вы мало рассказывали о своем детстве, о трагической смерти матери, о расставании с двумя из с троих братьев. Однако это не помешало вам написать в недавно вышедшей книге «Устный экзамен», сборнике откровенных бесед с самим собой, что все, что вы делали, вы делали ради матери. И не случайно вы часто цитируете одного из ваших любимых писателей, Ромена Гори, чей роман «Обещание на рассвете» — это признание в любви, с которым вы хотели бы обратиться к вашей матери, если бы обладали литературным даром, как вы скромно заметили в только что опубликованной статье, посвященной вам. Он ссылается на ту самую омерзительную статью. «Как же это неприятно!» — думал Форель по-прежнему сияя улыбкой. Он ничуть не сомневался, что по дворцовым кабинетам распространяется иная, пародийная версия президентской речи, и в ее тексте фигурирует ссылка на другое произведение Гари. Дальше ваш билет недействителен. Роман о мужском старении и закате сексуальности. Жан Форель, вы брали интервью у великих, у Бурдьо, О нем я уже упоминал. У помпеду Фуко, митерана Но самое сильное влияние на вас оказал Пьер Мендес Франс. Вашим девизом стали слова из его речи, произнесенной 23 июля 1955 года. «Наша первейшая обязанность — откровенность. Информировать страну, не держать ее в неведении ни лукавить, ничего не скрывать, ни правду, ни трудности. Вас не раз упрекали за эту откровенность, которую многие воспринимают как несдержанность в то время как это отражение вашего бойцовского характера. Ныне она стала вашим фирменным знаком. Любой, кто получает приглашение в вашу программу, знает, что ему станут задавать вопросы до тех пор, пока он не скажет правду. Опять удар ниже пояса. Кто сказал спичрайтеру, что на Форелле оказал влияние Мендес Франс? Неприкрытое вранье. Единственный человек, который оказал на него влияние, генерал Деголь. Жан знал наизусть целые куски из его мемуаров. Франсуаза пыталась покончить с собой. Эти слова застряли в мозгу Форелля и он не мог сосредоточиться. В каком состоянии сейчас Франсуаза? А вдруг она между жизнью и смертью? Вдруг у нее серьезные повреждения? Нет, в сообщении об этом было бы сказано. Когда президентская речь подходила к концу, он снова овладел собой. «Господин Жан Форель, вы произведены в великие офицеры Ордена Почетного Легиона». Форель подошел к президенту, Тот приколол награду клацкану его пиджака, поцеловал его и дружески положил руку ему на плечо. Эту сцену фотограф запечатлел для вечности. Нацеленные на них камеры мобильников засняли тот же кадр. Президент преподнес букет роз Клэр, наблюдавший за церемонией сбоку. Несмотря на то, что по протоколу никому не предоставляли слова после президента, Форель встал за трибуну, чтобы произнести свою речь. Они с президентом давно знали друг друга, и между ними все было договорено. Он занял место президента и достал из кармана листок с речью, которую готовил две недели. А пять дней назад даже велел привести ему трибуну домой, чтобы порепетировать в той же обстановке, что и в Елисейском дворце. Но едва подняв голову, он заметил Мишеля Дюрока, входившего в зал. Тот выглядел довольно неопрятно, отрастил живот. Его лицо наполовину скрывала клочковатая борода. К тому же, судя по всему, он крепко выпил, и его суровый взгляд не предвещал ничего хорошего. Жан забыл вычеркнуть его из списка приглашенных. «Господин президент, я глубоко тронут честью, которую вы мне оказали» ведь по традиции говорить после вас не принято. Не стану злоупотреблять этой честью и буду краток. Я ничего не достиг бы, если бы не моя мать, если бы не мои приемные родители, которые воспитали во мне любовь к Франции, и я горжусь тем, что республика дала мне возможность пройти такой удивительный путь». Мишель неотрывно смотрел на него. произнося речь без всякой уверенности в голосе жан пытался прогнать возникавшие в его воображении ужасные сцены в середине текста был пассаж о профессиональной этике и он не сомневался что на этом месте его друг поднимет шум а потому чувствовал себя все хуже и хуже и боялся хлопнуться в обморок на глазах у публики что неизбежно случилось бы если бы не произошло прямо противоположное форель устоял зато дюрок рухнул прямо посреди зала гости испуганно вскрикнули и отпрянули от него а клэр александр и три брата жана бросились поднимать мишеля форель прервал свою речь но не пошевелился один из гвардейцев двинулся вперед оказать первую помощь затем позвали еще троих чтобы они помогли ему перенести мишеля дюрока в гостиную наполеона третьего расположенную по соседству с залом и отделенную от него тяжелой шторой из красного бархата. Приглашенные застыли на своих местах и тихо перешептывались. Спустя пять минут примчалась бригада скорой помощи. С этой минуты действо разворачивалось уже за занавесом. Клэр с Александром вернулись в зал. «Что будем делать?» — прошептал президент Форелю науха «Продолжим» решительно произнес Форель. Он занял свое место и стал с расстановкой произносить свою речь, но никто уже его не слушал. Кто-нибудь знает, что с Мишелем? Как мог Форель возобновить церемонию, когда его другу стало плохо, а вдруг он умер? До слуха присутствующих долетали обрывки выступления Фореля. «Я сделал прекрасную карьеру, но мое высшее достижение — это мой сын». Все взгляды обратились к Александру, и тот покраснел, услышав свое имя. И в заключении, видя вас всех здесь, дорогие друзья, я хотел бы вспомнить трактат Бальтасара Гарсиана, придворный. Журналисты часто его цитируют, говоря, что это моя настольная книга. Есть и другие, к примеру, Пруст, Гори и гамбрович это моя истинная страсть. Однако я процитирую Гарсиана чтобы доставить удовольствие присутствующим здесь собратьям по профессии. Хорошо, когда тобой восхищаются, но еще лучше, когда тебя любят. Я хотел бы сейчас поблагодарить всех тех, кто меня любит». Гости зааплодировали. Кто-то пустил слух, что Мишеля Дюрока увезли в больницу. Но как только открыли зал с угощением, все о нем сразу забыли.